Она припомнила, что Эрих Борнхак рассказывал ей о своем способе изготовления масок. Он считал, что научиться этому вовсе не трудно. Пропащий человек. Не без способностей. Рассказывая ей, как уводили собак, он был искренне взволнован. Она достала записку с его последним приглашением. Стала анализировать почерк. Но здесь все было ясно с первого взгляда. Она обсматривалась в легкие, неровные, волнистые линии, изменчивый, впечатлительный, безответственный, никудышный человек, подлый, гнусный, бессердечные намеки на убийство депутата, изменчивый, неустойчивый. Во время их последней встречи он говорил с ней точно брат, готовый прийти на помощь. Спокойно, рассудительно, куда более определенно, чем когда-либо Гесрейтер. «Быть может, ей удастся все-таки добраться здесь до его истинной сути? Не порвать ли ей с Гесрейтером?» «Пришел Гесрейтер. Он вел себя так, будто между ними и не было никакой ссоры. Был нежен, внимателен. Нелегко будет отвыкнуть от этой постоянной заботы. Нелегко будет снова тяжким трудом добывать деньги. Да и бороться за Мартина Крюгера без Гесрейтера будет куда труднее». После того, как было окончательно решено перебраться на квартиру и вызвать тетушку Амецридер, Иоганна встретилась с Эрихом Борнхаком в кафе. И снова он вел себя просто, сдержанно. Когда она упомянула о неожиданном интересе, проявленном к Мартину Крюгеру парижскими газетами, он сказал, что его это радует. Значит, он правильно поступил, обратив внимание господина Леклерка на книге Крюгера. Иоганна от удивления умолкла, не зная, верит ли ему. Мыслимо ли, чтобы Шалапай имел какое-то влияние на знаменитого художественного критика? Он ограничился сказанными вскользь словами и больше к этой теме не возвращался. При расставании они условились, что в один из ближайших дней он отвезет ее в своем маленьком автомобиле к морю. По дороге домой она еле слышно, почти не разжимая губ, что-то мурлыкало, сильно фальшиво, задумчивое, довольное. Глава 7 «Шесть деревьев становятся садом». Старший советник Ферч, человек внешне добродушный, лично ничего не имел против заключенного номера 2478. А теперь, поскольку всесильный Кленк явно стоял за более мягкие условия содержания заключенных, светлая полоска, появившаяся по воле Ферча на горизонте Мартина Крюгера, становилась все шире. Господин Ферч старался облегчить заключенному дни его тюремной жизни. С той поры, как парижская пресса открыла искусствоведа Крюгера, его корреспонденция непрерывно росла, попадались интересные письма. Передавая Крюгеру почту, начальник тюрьмы Ферч заводил с ним долгие мирные беседы, поздравлял Мартина с растущей популярностью, интересовался его мнением о том или ином художнике. Нет, этот человек с кроличьей мордочкой отнюдь не был ограниченным, закоснелым чиновником. Круг его интересов был весьма широк. Он даже читал кое-что из работ Крюгера. Однажды он попросил человека в серо-коричневой одежде надписать ему одну из своих книг. Иногда он беззлобно подтронивал над обилием писем от женщин, потому что теперь многие вспомнили о Крюгере, и наряду с письмами от заграничных поклонниц он получал письма и от немецких женщин, вспоминавших о днях, ночах и неделях, проведенных ими с этим блестящим человеком, ныне попавшим в беду. Человек в серо-коричневой одежде беседовал с начальником тюрьмы вежливо, довольно охотно. Теперь он угомонился, рассказывал человек с кроличьей мордочкой своим неизменным любопытствующим соседям по столу в трактире, священнику-бургомистру, учителю-помещикам. Все интересовались заключенным, о котором ходило столько слухов. Особенно жены именитых граждан Одельсберга. Старший советник пообещал, что при случае он, возможно, покажет им Крюгера во время его прогулки по Дур. Он человек безобидный, если, конечно, обходиться с ним по-умному.